Глава 19. Чем развлекался герцог Бафор в Венсенском замке. Узник, наводивший такой страх на кардиналов и смущавший покой всего двора своими сорока способами побега, немало не подозревал о страхах, которые внушала в Пале-Рояле его особа. Его стерегли так основательно, что он понял всю невозможность вырваться на свободу, и месть его заключалась только в том, что он всячески поносил и проклинал Мазарини он даже попробовал было сочинять на него стихи но скоро принужден был отказаться от этого в самом деле господин дебафор не только не обладал поэтическим даром но даже и прозы изъяснялся с величайшим трудом недаром бло известный сочинитель сатирических песенок того времени сказал про него гремит он и сверкает сечи своим врагам внушая страх когда ж его мы слышим речи у всех усмешка на устах «Гастон к сражениям непривычен, зато слова ему легки. Зачем Бафор косноязычен? Зачем Гастон лишен руки?» После этого понятно, почему Бафор ограничивался только бранью и проклятиями. Герцог Бафор был внук Генриха IV и Габриэля де Стре, такой же добрый, храбрый и горячий, а главное, такой же гасконец, как его дед, но далеко не такой образованный.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 под градом палочных ударов кардинала Бентинволе, у которого он был лакеем. Вторая — светлейшего негодяя Мазарини, играющего роль Игнатия Лайолы в трагедии того же имени. Третья — светлейшего негодяя Мазарини, крадущего портфель первого министра Ушевиньи, который воображал, что уже держит его в своих руках. Наконец, четвертая — светлейшего негодяя Мазарини, отказывающего выдать чистые простыни,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 «Да кто же величайший вор на свете? Уж не королевский ли секретарь Ле камю, который явился в Париж с 20 ливрами, а теперь имеет 10 миллионов?» Собака отрицательно мотнула головой. «Тогда, может быть, министр финансов Эмерп, подаривший своему сыну господину Торек свадьбе-ренту в 300 тысяч ливров и дом, по сравнению с которым Тюильри, Шалаш, Алувр, Лачуга?» Собака отрицательно мотнула головой.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 бафор сказал держа трость горизонтально на фут от земли питаж друг мой будьте добры прыгнуть в честь госпожи демонбазон все рассмеялись было известно что перед своим заключением герцог де бафор открыто состоял любовником госпожи демонбазон питаж без всяких затруднений весело перескочил через палку но питаж как мне кажется делает то же самое что и его собратья прыгавшие в честь госпожи депонс заметилшовини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 Герцог проделал тот же маневр и повторил свое приказание, но на этот раз пистаж вышел из терпения. Он яростно бросился на трость, вырвал ее из рук герцога и перегрыз пополам. Бафор взял из его пасти обломки и с самым серьезным видом подал их господину Дешевиньи, рассыпаясь в извинениях и говоря, что представление окончено, но что месяца через три, если ему угодно будет посетить представление пистаж, выучится новым шуткам.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 Вот тогда-то и представили герцогу офицера ляраме в качестве дегустатора. Комендант, однако, не простил герцогу его дерзости, из-за которой уже поплатился ни в чем не повинный пистаж. Шовини был любимцем покойного кардинала. Уверяли даже, что он его сын, а потому притеснять умел на славу. Он начал мстить Бафору и прежде всего велел заменить его серебряные вилки деревянными, остальные ножи серебряными.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 Он проклинал его с утра до ночи и твердил, что обрежет ему уши. Положительно страшно было слушать его, и Мазарини, которому доносили обо всем происходившем в Венцене, невольно поглубже натягивал свою кардинальскую шапку. Раз герцог собрал всех сторожей, несмотря на свое неумение выражаться толково и связно, неумение, вошедшее даже в поговорку, обратился к ним с речью, которая, сказать правду, была приготовлена заранее. «Господа», — сказал он, —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 Шевиньи, к которому ля обратился за разрешением, сказал, что охотно даст его, и если, разумеется, кандидат окажется подходящим. Мы считаем излишним описывать наружность и характер гримо. Если, как мы надеемся, вы не забыли первой части нашей истории, у вас, наверное, сохранилось довольно ясное представление об этом достойном человеке, который изменился только тем, что постарел на 20 лет, и благодаря этому стал еще угрюмее и молчаливее.